Глава 20. Выходной. За день до боя Пётр Петрович дал нам выходной. Он считал, что мне и тем более Киле не помешает моральная разгрузка перед важным событием, и был полностью прав. Эта сумасшедшая череда тренировок уже малость напрягала, а ведь дальше будет только хуже. Полная загруженность мне привычна. Всё-таки последние 2 года я провёл в туре. Но хотелось бы иметь хоть какое-то время на себя, да и мир надо было узнать получше. Внезапно появившееся свободное время я решил потратить на ознакомление с семейным бизнесом и встречу с Истиславом. Так как вопрос финансирования моих хотелок вставал в полный рост, было бы неплохо подзаработать с помощью моих музыкальных талантов. Снова в тур я не собираюсь, но продать парочку хитов за хорошую сумму могу. Ну, или на корпоративе каком-нибудь сыграть за кругленькую сумму. Хотя сперва надо узнать, согласуется ли это с дворянской честью. Девушек я самым наглым образом продинамил, иначе весь день точно пойдёт насмарку. Любовной утехи они и такие, с лёгкостью можно увлечься и забыть о делах. Романова всё-таки попыталась настоять на встрече, но услышав, что мне нужен отдых перед боем, сдалась. К ранговым соревнованиям Лена относилась не менее серьезно, чем Петр Петрович. Но Шуйская после вечеринки вообще была само смирение. На утро у меня были назначены переговоры с Истиславом. В прошлой жизни мы проводили такие встречи по вечерам в каком-нибудь модном месте. Но сегодня надо было менять свои привычки. У Минами было свидание с парнем, который претендовал на ее руку и сердце, так что она освободится только после четырех. а без нее ехать в пекарню нет никакого смысла. Встретились мы на втором этаже ресторана русской кухни под названием «Сударь». Само заведение находилось на Невском проспекте и представляло собой помещение традиционной кухни и смелых решений в области современного интерьера. Вроде такая помесь называлась «Эклектикой». Как-то встречался с одной заумной девицей-дизайнером, которая была помешана на своей работе, Её постоянно просвещала меня о разных направлениях интерьерного стиля. Вот и запомнилось. И Стеслав уже был на месте и сейчас флиртовал с официанткой, которая смотрела на него с неприкрытым восторгом. Ярослав, давай сюда. Он активно замахал рукой, привлекая к себе внимание. Я пришёл пораньше, так как знал, что к обеду заведение забьётся разного рода снобами. считать, что я проведу часть в ресторане на Невском, то проникнутся духом аристократизма. Хах, скажи бред. Присутствующие начали оглядываться на него и недовольно перешёптываться, а парню было абсолютно пофиг. Казалось, он вот-вот закинет ноги на стол, запачкав белоснежные скатерти. Настоящий бунтарь. Значит, сработаемся. И что ставились на меня? Царский осётр сам себя не скошает. Продолжал Естеслав, откровенно развлекаясь. Вы, наоборот, спасибо должны сказать за бесплодное развлечение. Многие аристократы мне приплачивают за выступления. Вам же оно досталось за даром. Я подошёл к нему и тепло поздоровался за руку. Парень определённо располагал к себе. Ты чего народ терроризируешь? Я сел напротив и начал листать меню. Специально утром ничего не ел, чтобы здесь попробовать чего-нибудь эдакого. Так скучно. Он развалился на спинке стула. А то они сидят с такими важными лицами, словно от качества их трапезы зависит судьба человечества. Оглянувшись, я посмотрел на посетителей и я понял, что и Стеслав прав. Надо быть проще, и люди к тебе потянутся. К сожалению, многие этого не понимают. В этот момент к нам подошла официантка. Она бросила ещё один томный взгляд на музыканта и повернулась ко мне. Может, посоветуете что-нибудь? Я у вас в первый раз. Вы хотели бы позавтракать или предложить обеденное меню? Второе. Тогда на первое советую окрошку с ветчиной из индейки на квасе, а на второе щеучьи биточки. Вам очень понравится, пролепетала девушка. И клюквенный морс, добавил я. И клюквенный морс. Что-то ещё? Нет, спасибо. Официантка забрала меню и тут же удалилась. "Ты серьёзно? Здесь ни разу не был", удивился Истислав. «До сегодняшнего дня я думал, что любой уважающий себя аристократ хотя бы раз тут да побывал». «Так говоришь, словно сам не относишься к высшему сословию». «Потому что так оно и есть». «То есть ты из простолюдинов?» «Простолюдиней не бывает», — вальяжно ответил он. «Можешь считать, что я самый, что ни на есть, простой, и самый, что ни на есть, людин. А с этим будут какие-то проблемы?» «Никаких. Абсолютно. Может, поговорим о делах?» «Ах, а как же светские беседы? Посмотри, какая сегодня погода отличная. Можно ведь и о ней поговорить?» «Истислав, у меня действительно немного времени. Давай пропустим эту часть разговора и сразу перейдем к сути. Думаю, и по делу нам будет что обсудить». «Ну, во-первых, друзья называют меня Ис, а во-вторых, давай, я не против. Просто настроение сегодня такое, такое, а хочется кричать на весь мир о том, как мне хорошо». Олька у нас народ же скованный, сразу подумает, что я не в себе. Есть такое. И вот что за несправедливость? За то, что я громко играю и так же громко пою, мне платят, а вот за обычные крики могут забрать в дурку. Это же нелогично. Я вздохнула. Как же он много разговаривает. Знаешь, у меня есть одна знакомая, с которой ты точно найдёшь общий язык. Киэль и зовут. Не, братан, давай только не о бабах. Мне бы со своими для начала разобраться. Вчера вот познакомился с одной. Она, конечно, чутка поехавшая, но при этом просто огонь в постели. Ей-богу! Думал, до утра не доживу!» Он подхватил со стола бокал пива и сделал несколько больших глотков. «Ах, ладно, о делах так о делах!» Теперь Истислав выглядел куда более сосредоточенным. «Без обид, но перед нашей встречей я пособирал информацию о тебе». Всё, что было в открытых доступах и что смог найти через своих знакомых. И теперь я в некотором замешательстве. Ни в школе, ни в академии за тобой не замечалось никаких творческих талантов. Более того, даже интереса к развитию в этой области не было. Ты не учился играть на гитаре, не занимался вокальным мастерством, не модифицировал связки для более чистого звучания. Однако то, что я увидел на вечеринке у Орловых, ха, указывает на высокий профессионализм. Как такое возможно? Фонаграмма? спросил я, улыбнувшись. Ярослав, ты сам хотел поговорить серьёзно. Ладно, извини. Я ненадолго замолчал, так как в этот момент подошла официантка и принесла супы. Шустро тут готовят. На самом деле, ответ на поверхности. Домашнее образование. Я не светил нигде, так как занимался для себя. Меня совершенно не привлекает карьера рок-звезды. Но и зря, в ней много плюсов, заметил Истислав. Чуть не ляпнул что-то в стиле «Да чего я там не видел?» Но вовремя удержался и просто пожал плечами. Окрошка, кстати, была очень вкусной. А в нашем мире я ее особо не любил. Странно, может, это вкусы старого Ярослава так влияют? «Значит, все-таки не хочешь рассказывать, а?» Вздохнул музыкант. «Ярик, вот давай честно. Я видел, как ты играл. Дома такому не научиться. Более того, преподаватели у тебя тоже были, те еще виртуозы. А в петере таких можно по пальцам одной руки посчитать. Кстати, среди них я тоже пробыл. Никто тебя не знает. А ты не думал, что с ними мог быть заключён договор о неразглашении? И вообще, разве это так важно? Для меня да. Многим из высшей знати не нравится, что какой-то выскочка вырвался наверх и теперь ставит себя на одну ступеньку рядом с ними. И порой меня пытаются серьёзно подставить, причём весьма топорно. Если честно, Идиоты, не понимают, что мне на них наплевать. Потеряю деньги и славу, зато моя музыка уже вошла в историю, а значит я прожил свою жизнь не зря. И ты теперь считаешь, что я какой-то засланный казачок. Он немного подумал и кивнул. Ну а как иначе можно объяснить твой резкий интерес, причём именно после встречи со мной? Я усмехнулся. Ещё парочку лет, и у парня точно начнётся паранойя, хотя выглядит таким расслабленным. Ну, во-первых, я понятия не имел, что ты появишься на вечеринке. Во-вторых, играть я начал только для того, чтобы поставить Болотова на место. Нервирует меня этот человек. Услышав эти слова, Истислав довольных хмыкнул. Выглядело так, словно в этом вопросе он был со мной полностью солидарен. Ну и в-третьих, ты сам подошёл ко мне и предложил встретиться. Но «Ну, ты же на эту встречу согласился, потому что мне нужны деньги. Чем больше, тем лучше. У меня есть некоторые планы на ранговые соревнования, которые будут проходить в этом году. Поэтому нужно докупать моды, улучшать ранговую пыль и далее по списку. А это недёшево, сам должен понимать. Про твоё неожиданное повышение в рангах я тоже узнал. Странно это всё. Но, допустим, я тебе поверил. Тем более чувствуешь, что мы с тобой словно из одного теста сделаны. Ты как-то не очень на дворянчика смахиваешь. Дворянчика Я улыбнулся. «Мне точно надо познакомить тебя с одной девушкой. Вот с ней ты точно будешь на одной волне». «Все потом. Значит так, для начала предлагаю поработать себе автором песен. Мне почему-то кажется, что помимо той, что ты исполнял на вечеринке, есть и другие. А эту переделаем на русский лад. Это не так сложно. Хотя можно и на английский рынок пойти, но одного хита для этого маловато». «Есть и другие. Нужно только договориться по цене». «Ну, тут все просто. Тебе, как начинающему автору, я заплачу по 300 рублей за каждый текст. Плюс еще сотню, если сам напишешь музыку». Точный курс я прикинуть не смог, но если брать на вскидку, то один имперский рубль равен тысяче из моего прошлого мира. «Так, у нас нормальные авторы получали примерно от 300 до 900 тысяч за текст. Так что получается нормально. Но можно и получше». «Я-то знаю, что песни хороши». «А может, сделаем по-другому? Часть песен я продам по сказанной тобою цене, а еще часть продам за сто рублей. Но если они выстрелят и станут хитами, ты заплатишь мне по пять тысяч за каждую». «Мне проще платить стандартную цену». «Ну, тогда лучшие произведения останутся при мне», — спокойно ответил я. «Мало ли, у меня когда-то появится желание идти в шоу-бизнес». После этих слов парень заметно напрягся. Но это не значит, что мне нечего будет тебе предложить. Естислав достал из кармана пачку сигарет и закурил. Он не торопился с ответом, а я полностью переключился на биточки, которые тоже оказались достаточно вкусными. Ярик, мне надо посоветоваться со своим продюсером, но если он откажется, то у меня есть и свои сбережения, которые я бы рискнул в тебя вложить. В общем, Он затушил сигарету и поднял бокал пива. За начало сотрудничества. За начало сотрудничества. Я всегда был фанатом булок, правда, женских, а не мучных. Поэтому только сейчас собирался посетить центральную семейную пекарню. Всё нутро кричало о том, что куда лучше будет пойти поспать, но я всё же пересилил себя. В будущем может быть ещё хуже, так что Арбайтен, Ярик, арбайтен. Вникай, пока есть такая возможность. А вот в этом отделе мы принимаем частные заказы. Минами показала на небольшой прилавок, за стойкой которого прихорашивалась миловидная брюнетка. У многих аристократов есть пунктик насчёт того, что всё должно быть эксклюзивным. Вот и заказывают пирожные с собственными инициалами. Но ну и девочку мы подобрали покрасевее, что бы стройла глазки сладкоежкам. Правда, из-за этого каждые полгода приходится нанимать новую сотрудницу. Замуж выскакивает постоянно, заразы. Устроили тут брачное агентство. Девушка услышала эти слова и потупила глазки. Ну чего ты покраснела? Подкрась губки немного. Я же говорила, что тебе идут более яркие тона. Вот странная у меня сестра. Вроде сначала покритиковала, а потом сразу начала давать советы касательно того, как лучше выглядеть. Женская логика. А здесь мы готовим торты для свадеб, дней рождений и других мероприятий. На прошлой неделе даже на поминки трёхэтажный торт заказывали, продолжала говорить Минами. Видимо, не для всех это является трагическим событием. Или это было последним желанием погибшего, предположил я. Вот если бы я, как бы ты откинул, мне бы хотелось, чтобы на поминках устроили грандиозную вечеринку, пригласив туда лучшие рок-группы нашей страны. К чёрту ныне Даёшь последнюю вечеринку. Ты совсем дурак, а таких вещах говорить, огрызнулась Минаме. А ну сплюнь! Мы в пекарне, сестрёнка, это не гигиенично. А где у нас самое важное помещение этого заведения? Кухня? Не, бухгалтерия. Пойдём. Посмотрев финансовые отчёты, пришёл к выводу, что дела у нас идут хорошо. Качество отличное, цены приемлемые, клиентоориентированность на уровне. Была одна проблема — малый объем продаж, а, следовательно, надо было открывать новые точки. Минами считала так же, но на это нужны были деньги, которых у нашей семьи не было. Родители не особо стремились к большим заработкам, но все же оставили после себя кое-какие сбережения в виде драгоценных камней, которые исчезли вместе с дядей, когда тот свалил из дома. Вот же сволочь, даже тут умудрился напакостить. «Открытие каждой новой пекарни встанет нам примерно от трёх до семи тысяч рублей. Это надо много песен продать. Либо сразу выложить несколько хитов. Но тогда своих денег придётся ждать месяцами. В любом случае, пусть музыкальная карьера идёт своим чередом, а я пока попробую придумать что-то другое. Может, сценаристом стать? Хотя они вроде как копейки получают». Надо будет ещё хорошенько подумать, что из своего мира притащить сюда, чтобы хорошенько на этом навариться. Уже перед уходом решил немного пообщаться с сотрудниками. Минаме надо было о чём-то поговорить с поваром, так что у меня было парочка минут. Но стоило мне подойти к стойке, как краем глаза зацепился за необычное движение на улице. Включили режим самообороны. Живо! крикнул я и выпустил ранговую пыль перед собой. Это уверенности в том, что она поможет против летящей прямо в магазин легковой машины не было. К сожалению, часть людей не среагировала на моё предупреждение, и когда легковушка протаранила витрину, их тут же снесло. Ещё несколько отшвырнуло к стенам, но те успели окутать себя защитой и тем самым спасли себе жизнь. Следом из машины выпрыгнули четверо бойцов в полном обмундировании, каждый держал в руках новенький АКС. А их лица были прикрыты балаклавами. Из-под сумок отковавших вылетела пыль, которая спустя мгновение окутала бойцов зелёной дымкой. Я не стал ждать, пока меня ударят первым, и сам послал созданного ворона в голову ближайшего ко мне человека. Но когда птица была совсем рядом с нападавшим, дымка окутала и её, после чего ранговая пыль потеряла форму и осыпалась на пол. Кто дёрнется, убьём. Гаркнул самый крупный из них, наводя прицел на лежавших на полу людей. Нам не нужны смерти обычных людей. Наша цель это зажравшиеся ублюдки, которые считают, что они в центре вселенной, что этот мир принадлежит только им. Нам плевать, кто встанет перед нами мужчины, женщины, старики или дети. Мы убьём каждого члена Якова Великих семей, как они сами себя называют. И сейчас продемонстрируем это. Двое из них направились ко мне, и после короткого обмена ударами нацепили на меня ошейник, который моментально заблокировал управление ранговой пылью. Следом ещё один удар в живот, подсечка, и вот я уже на полу, а нога нападавшего стоит у меня на груди. Он навел на меня автомат, немного нагнулся и тихо произнёс: "Тебе привет от графа Салтыкова, ублюдок". А затем прозвучал выстрел.